Глава двенадцатая. Кристина, соберись. Это последний мертвый. Ты не должна его развеивать. Ты должна заставить его подчиняться. Легко сказать. Особенно, когда ты зол и мечтаешь мне отомстить. Может быть, даже порадуешься, если этот мертвый демон разорвет меня на части. Я вжалась в угол, потому что только здесь демон не мог до меня дотянуться. Длина цепи не позволяла. Но мёртвый не сдавался, скалился, рычал, кидался ко мне снова и снова, со звоном натягивая цепь. Инстинктивного страха перед мёртвыми я не испытывала, но всё равно мало приятного, когда такое чудовище со вздутыми чёрными венами пытается до тебя добраться. «Кристина, давай уже! Или мне тебя до вечера ждать!» В голосе Альхиорша послышалась злая насмешка. «Ты уж определись!» или тебе побыстрее мертвого упокоить, или всё же попытаться его починить, огрызнулась я. Намёк на вечер решила пропустить мимо ушей. Знаю я, чем Альхиорш по вечерам занимается. И вообще всё свободное время, когда меня не тренирует. Складывается ощущение, что у его темнейшества осталось два занятия. Либо он загоняет меня на тренировках, либо встречается с невестами, то с одной на свидании, то с другой». Конечно, правильно делает. Пора бы уже выбирать, кого из них брать в жены, раз я подвела. Подчинить, Кристина, подчинить. Желательно все же до того, как пройдет еще два часа. Час и пятьдесят восемь минут устроит? Мрачно спросила я. Нет, поторопись. Поторопиться? Что ж, прекрасно. Будем действовать быстрее. Я сосредоточилась и выпустила магический щуп. Я недавно научилась делать такие, буквально на днях. Ни плеть, ни молния, ни поток. Нечто совершенно иное. Тонкий сгусток магии черного цвета, по форме напоминающий канат. Только он постоянно в движении, перетекает, переливается. Подчиняясь силе мысли, щуп потянулся к мертвому и коснулся его плеча. Демон замер. Я воспользовалась моментом, и заставила щуп погрузиться в мертвое тело. «Подчиняйся мне, мертвый. Ты чувствуешь мою магию. Чувствуешь, что я могу тобой повелевать. Подчиняйся!» «Получается?» «Отойди от меня на два шага», приказала я, не вынимая щуп из мертвого тела. Ярость во взгляде мертвого потухла, глаза как будто остекленели. Он пошатнулся, качнувшись назад, и взорвался. Я прикрылась рукой, но ошмётки мёртвого тела быстро рассыпались чёрными искрами. «Прогресс, надо же! Не превратила в горстку пепла, а взорвала!» Я пожала плечами, не стала говорить, что показалось, будто у меня почти получилось. Ведь мёртвый, кажется, хотел послушаться, сделать шаг назад. «Возвращаемся», — объявил Альхиорш. «Сегодня он отпустил меня даже раньше, чем обычно». Видимо, мертвые закончились быстро, мало успели отловить. Его темнейшество провел меня через портал и тут же ушел. А по другую сторону портала, во дворце, меня встретил Грашель. Я с трудом удержалась, чтобы не поморщиться при виде мрачного, сосредоточенного лица красноволосого демона. Его приставили ко мне. Теперь, когда мы с Альхиоршем не тренировались, Грашель повсюду ходил за мной». Следил, видимо, чтобы в очередной раз не попыталась сбежать. Хотя как бы я это сделала? Ни Дерваша, ни Карайта во дворце больше не было. Никто не мог мне помочь. Среди невест ходили странные слухи. Они не верили, что у Карайта и Дерваша возникли срочные дела, из-за которых они решили уйти с должности надзорных. Не понимали, куда делась Рейла. Кстати, к вампирше я пыталась попасть. Но меня к ней не пускали. Грашель сказал, что приказ его темнейшества. Видимо, Альхиорж опасался, как бы теперь я не сговорилась с Рейлой. «Виира!» На пути к комнате я столкнулась с Равеллой. «Я хотела у тебя спросить». Драконица наткнулась взглядом на Грашеля и замолчала. «С моей попытки избавиться от метки невесты прошло два дня, и оба эти дня я предпочла провести у себя в комнате» если не считать тренировок. Один раз вышла на завтрак вместе со всеми и чуть с ума не сошла. Грашель скрывался, на глаза невестам не показывался и все же был рядом. Я все время ощущала его взгляд на себе. И Тэша тоже бросала на меня непонятные взгляды. Я чувствовала ее неприязнь, чувствовала неустанное наблюдение со стороны Грашеля и никак не могла расслабиться. Поэтому теперь предпочитала отсиживаться в своей комнате. Хотя бы там Грашель оставлял меня в покое. Но я точно знала, что почти все время демон проводил за дверью в коридоре, дожидаясь, когда я снова выйду. И это было невыносимо. «Вира, ты под охраной?» – поразилась Равелла. «Это сопровождение», – ответила я. «И с этим сопровождением ничего нельзя поделать?» Драконица бросила на Грашеля подозрительный взгляд. «Ну, может быть...» «Если ты примешь истинную форму, его удастся немного отодвинуть. Но он же все равно вернется». «Странная ситуация. Неприятная, пожалуй», – заметила Равелла. «С этим соглашусь. Ты не видела Рейлу?» «Все же решилась драконница». «Уже несколько дней как не видела». Я покачала головой. «Вам не говорили, куда она делась?» «Сказали, что ей не здоровится». «Ты слышала, чтобы вампиру хоть когда-нибудь не здоровилось?» «Может, особая вампирская болезнь?» Я пожала плечами. «Может быть». Равелла смерила меня внимательным взглядом. Конечно, она понимала, что это никакая не болезнь. Кажется, драконица догадалась, что я что-то знаю. Но она также поняла, что рассказать я ничего не смогу. Особенно сейчас, когда меня сопровождает Грашель. «Ладно, я пойду». Удачного дня! И тебе. Я резко развернулась и сменила направление. Пожалуй, прежде чем запереться в своей комнате, схожу в библиотеку. Грашель все так же молча последовал за мной. Прогресс сменился регрессом, удивилась Аларейха. Грашель снова сопровождает тебя в библиотеку. Да, он самый, регресс, согласилась я. Грашель не остановился у входа последовал за мной вглубь библиотеки. И пока мы вдвоем шли к демонице, ее брови поднимались все выше и выше. Интересно, чем это я провинилась? Что Альхиордж теперь считает? Будто я тоже могу напасть на тебя. Не совсем так. Провинилась я. Грашель защищает тебя от меня? А Ларейха усмехнулась. Вот только в ее взгляде промелькнуло понимание. Это на словах она продолжала шутить. Вот это уже ближе к истине. Ну-ну, посмотрим, как он будет ходить за нами по библиотеке. И ведь пошел. Куда мы с Аларейхой, туда и он. Заявив, что с такого надзора должен быть хоть какой-то толк, демоница нагрузила его книгами. Когда Грашелев все-таки пришлось отлучиться, чтобы отнести книги к столу, она сунула мне в руки еще одну книгу. А между страницами я заметила лист бумаги. Поймав взгляд демоницы, тут же затолкала лист поглубже. Увы, поход в библиотеку удовольствия не принес. Чувствуя постоянное присутствие Грашеля, который почти не отходил от меня ни на шаг, я быстро психанула. Чтобы ни на ком не сорваться, распрощалась Алла Рейхой и поспешила к себе. Одна польза с демона-стража. Он заодно отнес ко мне выбранные книги. Проследив за тем, чтобы Грашель сгрузил книги на столик и ушел, я поспешила к записке о Ларейхе. «Это ведь записка?» «Точно, записка». Развернула, прочитала. «Я нашла подтверждение нашим догадкам. Открой эту книгу. Страница 448. Как только прочитаешь третий абзац, переходи к странице 600». Я поспешила открыть книгу. Принялась изучать текст. «Но это же... не может быть!» И только ритуальный отбор невест, проведенный по всем правилам, может создать истинный магический союз, когда магия мужа будет объединена с магией жены. Муж не сможет использовать магию жены, как жена не сможет использовать магию мужа. Но единство будет в другом. Они станут сильнее и могущественнее, потому что потенциал их будет неразделим. Так вот оно что! Вот для чего нужен отбор. Чтобы усилить магию. И это даже логично. Если Альхиорж усилит магию, он, вероятно, сможет предотвратить открытие врат. Ладно, смотрим дальше. Страница 600. Открыла. Мне на руки выпал лист бумаги, исписанный почерком Аларейхи. Прочитала. Я не могла передать тебе все, но есть еще кое-что. Врата сотворил. Элраш Неарт Асарах. Когда его убили, демоны были лишены прежнего могущества. Магия разделилась. Часть ее получили люди и драконы. Я прикрыла глаза, вспоминая рассказ Карайта. Да, все верно. Он говорил об этом. Читаем дальше. А теперь сложи одно с другим: Альхиоршу не нужна в жены демоницы. Если он объединит магию с драконницей, или даже с человеком, он получит почти то же могущество, которым обладал Элраш, и сможет завершить начатое им. На этом письмо Аларейхи закончилось. Я откинулась на спинку кресла и некоторое время смотрела в одну точку. Она права, все сходится. Альхиоршу незачем объединять магию с демоницей, потому что тогда он ничего нового не получит. Но если он женится на драконнице, или на человеческой девушке, обладающей сильной магией, например, магией, подчиняющих мертвых, то Альхиорш получит почти то же самое. Да, то самое могущество, которое было в руках Эл-Раша. И что тогда? С чего Алла-Рейха взяла, что Альхиорж собирается открыть врата? Может, наоборот, хочет понадежнее их запереть? Я бы хотела верить именно в это меня пронзило еще одно осознание. Вот почему Альхиорш решил, что я могу стать женой. Потому что во мне вполне подходящая магия. А тут, как нельзя кстати, ритуальный отбор, который поможет объединить мою магию с магией Альхиорша. Если, конечно, провести свадебный обряд. Я зажмурилась, пытаясь не развиветься. А как же его чувства, когда мы целовались в ту пьяную ночь, Альхиорж обещал, что я стану его женой. Но два дня назад он сказал, что не любит меня. Все сходится. Никаких чувств с его стороны нет. Просто он искал ту, которая подойдет ему по магии. А еще, чтобы не была меркантильной, жаждущей власти. Я просто ему подхожу во всем, кроме того, что отношусь к слабой, низшей расе. Вот и все. Никаких чувств не было с самого начала». Стук в дверь отвлек от болезненных размышлений. Я подскочила, заметалась. Наконец, скомкала записки и вместе с книгой затолкала в ящик стола, прикрыв сверху еще одной книгой. Только после этого подошла к двери. Воспользовавшись магией, посмотрела сквозь дверь. Увидела Равеллу, поспешила открыть. Чуть в стороне, конечно же, на своем посту стоял Грашель. Равелла выглядела несколько нервной, но при виде меня немного расслабилась. «А я в гости. Будем пить чай», — сказала она, переступая порог. Я закрыла за драконицей дверь, собиралась уже предложить ей пройти, но тут в дверь вновь постучали. «Ваше Высочество, вы должны впустить меня». «С чего это?» — спросила я. «Приказ его темнейшества. Если вы в комнате не одна...» Я должен присутствовать. А если мы захотим устроить девичник, разденемся и будем бегать по комнате голыми. Обливая при этом чаем голые тела, добавила драконница, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Ваше Высочество, у меня приказ. Думаешь, его темнейшество будет рад, если ты увидишь меня голой? Я не могу нарушить приказ. Равелла перестала улыбаться и удрученно посмотрела на меня. В ее взгляде так и читалось. «Неужели не получится?» Я печально пожала плечами. Ответить не успела. «Я вас предупредил, ваше высочество». Дверь внезапно сделалась прозрачной, и в комнату вошел Грашель. «Альхиорж дал тебе доступ?» – удивилась я. «Да, ради вашей же безопасности. Я должен присутствовать». «Проходи, Равелла», – я вздохнула. «Да, конечно». «Позвать Эллу, чтобы принесла нам чай?» «Да, было бы неплохо. У меня есть печеньки». Она показала небольшой сверток. Как выяснилось спустя пару минут, в нем на самом деле лежало вкусное печенье с ягодным джемом. Никаких тебе отмычек, пассатижей или холодного оружия. С кухни Элла принесла и другие сладкие угощения. Но чай питье удовольствие нам не доставило. Равелла то и дело косилась на Грашеля, нависшего над нашими душами, и никак не решалась заговорить на важные темы. Так и проболтали ни о чем. А потом драконница не выдержала и сказала, что ей пора уходить. Вместе с Равеллой из комнаты собирался выйти Грашель, но я его остановила. «Грашель, задержись, пожалуйста». Все внутри кипело. Удивительно, что меня в туалет одну пускают, а то вдруг придумаю, как с его помощью смыться из дворца. Через канализацию? Да-да. Вы что-то хотели, Ваше Высочество? Я закусила губу, собираясь с мыслями. Он выполняет приказ. Я все равно не смогу ничего с этим поделать. Но есть и другой вопрос. Это ты сдал нас Дервишем, Альхиоршу? Выпалила я. Взгляд Грашеля не изменился. Оставался все таким же мрачным и непроницаемым. Нет, я ничего не говорил Альхиоршу. Он узнал сам. «Тогда как?» Я растерянно покачала головой. «Знаю одно. Я не смогу предать его еще раз. Я буду твердо выполнять этот приказ». Грашель развернулся и вышел из комнаты. Я не стала его останавливать. Только прошептала напоследок. «Спасибо». «Пусть у нас не получилось. Пусть Альхиорж прервал ритуал. Но Грашель все равно сделал это. Дал мне шанс». За это я ему благодарна и большего просить не могу, а его постоянное присутствие как-нибудь выдержу. Все равно больше не собираюсь сбегать. Внимательно изучив книгу, ту самую, где обнаружились две записки, я узнала еще кое-что интересное. Здесь было немного информации об Эл-Раше, создателе Врат. И вот что любопытно. Он умел поднимать мертвых, умел подчинять их своей воле. Да много чего умел на самом деле, но спасать жизни он не мог. И если кто-то умирал у него на глазах, Лараш не видел никакого свечения, либо об этом не осталось никакой информации, либо он на самом деле не владел такой магией. Тогда откуда она, такая уникальная, взялась у меня? Наверное, от всех этих размышлений я бы сошла с ума, если бы Альхиорж всерьез за меня не взялся. С утра до вечера он гонял меня на тренировках. Теперь требовалось не только поднимать мертвых, упокоивать или подчинять. Альхиорш решил раскрыть все остальные грани моего дара. Или почти все. Он нападал на меня и заставлял защищаться. Он заставлял меня нападать на него. Но, кажется, самому нападать ему все-таки нравилось больше. Иногда, ловя его злые решительные взгляды, я думала, что он все-таки мечтает о моей смерти и сдерживается с трудом, чтобы все-таки не перешагнуть черту. Он мстил мне. Зло, жестко, беспощадно. Защищайся, Кристина! Мощный поток магии разорвал мой щит в клочья и добрался до цели. Ударив в грудь, отшвырнул к стене. Поднимайся, Кристина! Мы еще не закончили! Перед глазами плясали темные круги. Восстановить дыхание никак не получалось. Тело дрожало от переутомления. Боль жгла грудь изнутри. На платье образовались подпалины, но кожу пока покрывали только незначительные порезы и синяки. «А ты силен!» – прохрипела я, с трудом поднимаясь. Мертвые не могли справиться с моими щитами. Альхеорш смог. «Разумеется, я правитель демонов!» – усмехнулся он, возвышаясь надо мной. Сейчас, со злой улыбкой и горящими изумрудными глазами, Альхиорж как никогда походил на самого настоящего демона из преисподней. Пошатываясь, я встала на ноги. Очень трудно было просто стоять, но я не хотела показывать слабость. Альхиорж надо мной просто издевается. Ему нравится причинять мне боль, нравится доводить до изнеможения. А значит, я не буду умолять его остановиться. Вытерплю все». Даже если это будет стоить мне жизни. Плевать. Уже на все плевать. Альхиорж усмехнулся. Отошел на несколько метров и снова атаковал. Я встретила магический удар черным щитом, успев его создать в самый последний момент. Стиснула зубы, старательно удерживая защиту. По лбу, по спине ручьями лился пот. Перед глазами плясало все больше кругов. Тело колотило крупной дрожью. Но я не сдавалась и упорно принимала удар за ударом. Альхиорж усилил давление. Из моего горла вырвался хрип. Что-то внутри надломилось. А потом щит не выдержал. Снова. Волна магии смела меня. Последнее, что помню, это яркая красная вспышка. Очнулась уже в своей постели. Никого рядом не было. Попыталась подняться и тут же рухнула обратно. Ладно. «Похоже, встать я пока не могу. Придется начать с малого». Осторожно стянула с груди одеяло, с ужасом представляя, какие кошмарные раны найду на своем теле. Но нет, никаких ран не было. Почти. Только пара небольших синяков на плечах и чудовищная слабость напоминали о недавней тренировке. Снова попыталась приподняться. Попытки с четвертой или шестой, мне это наконец удалось» к горлу подкатила тошнота, закружилась голова. Не знаю, почему я так упорно хотела встать, но это представлялось важной задачей. Спустив ноги и придерживаясь за спинку кровати, приподнялась. Ноги подогнулись, я рухнула на ковер. Силы окончательно покинули меня, тело сделалось ватным и больше не откликалось на мысленные приказы. Лежа на ковре, не имея возможности даже просто пошевелиться, я закрыла глаза и расплакалась от отчаяния и бессилия. Месть Альхиорша прекрасно ему удалась. Так прошло несколько дней. Альхеорш загонял меня до полусмерти, сначала заставляя работать с мертвыми, а потом с остальными проявлениями моей магии. Каждый раз смотрел на меня со злостью, каждый раз, видя меня измотанной и усталой, улыбался. И в этот момент я ловила в его глазах огонек удовлетворения. Мне почему-то казалось, что это можно прекратить, если я начну умолять остановиться или просить его о прощении, если признаю свою вину, если скажу хоть что-нибудь. Но я уже сказала все, что хотела, и если Альхиорж меня не услышал, значит так тому и быть. А потому, стиснув зубы, я выполняла все, что он говорил. Преодолевала любые трудности – какие он придумывал на тренировках. Человек, наверное, ко всему привыкает. В обморок я больше не падала. До серьезных ран Альхиорш никогда наше занятие не доводил, как будто все же была некая грань, переступать которую он не хотел. В какой-то момент я нашла в себе силы и, отлежавшись после занятия в постели, ближе к ужину, снова поднялась. «Мне нужно в библиотеку, чтобы поговорить с Аларейхой. Грашель, конечно же, сопровождал меня. Отделаться от него не представлялось возможным, но сдаваться я не собиралась. Снова под конвоем фыркнула Аларейха. Альхиорж полагает, что ты выпрыгнешь из окна библиотеки или, может, взберешься по стеллажам и поверху сбежишь. Ты знаешь, поразилась я. Кое-что удалось выяснить. Демоница повела плечом. Ну так что, Грашель, тебя вопрос тоже касается. Что говорит его темнейшество? Каким образом я могу помочь Виере сбежать? И куда она может деться из библиотеки?» «У меня приказ», – откликнулся Грашель невозмутимо. Мы с Аларейхой переглянулись. «Знаешь, я тут хотела узнать пару интересных вещей. О демонах, о драконах», – сказала я. «Каких же?» – в глазах Аларейхи рейхи зажегся лукавый огонек об их репродуктивных органах, о совместимости одной расы с другой. Что и каким образом из этого получается? Любопытно так? Какая важная тема? Сейчас поищем. А дальше мы издевались над Грашелем как могли. Репродуктивные органы его не смутили. Но мы же на этом не остановились. Пошли и по другим темам. Половое созревание – особенности женского организма той или иной расы. Грашель стойко все терпел и даже переносил книги от стеллажей к столу для дальнейшего, более подробного изучения. Но вот когда я заинтересовалась сексуальной темой, опять же, различиями между расами, а также книгой «Как представительницы иных рас могут доставить удовольствие демону», измученный Грашель не выдержал. Его лицо оставалось все таким же непроницаемым, быть может, только губы сжимал сильнее обычного. Однако демон заявил, Пока вы читаете, я постою у входа в библиотеку. Наградив меня строгим взглядом, Грошель отошел. Сразу подумалось, что это была хорошая мысль начать читать вслух. Наконец-то, выдохнула Аларейха совсем тихо. А то мне уж начало казаться, что этот демон непробиваем. У тебя есть важная информация? спросила я. Аларейха кивнула. Достала лист бумаги и написала на нем. «Будь осторожна, Грашель может подойти и все услышать, а мы можем увлечься и не заметить. Он все-таки гахард». Больше ни о чем важном вслух мы не говорили, только переписывались. Но чтобы Грашелю вдруг не показалось, будто в библиотеке стало слишком тихо, или что еще хуже, что бы не захотела узнать, о каких секретах мы шушукаемся, приходилось болтать о какой-то ерунде». Ала Рейхе, казалось, это давалось легко, а вот у меня очень много сил уходило на то, чтобы вслух говорить одно и при этом не совсем уж бессмысленную ерунду, а на листке бумаги писать другое. «Почему ты решила, что Альхиорж собирается открыть врата? Он ведь может их закрыть», написала я на листе бумаги. «У меня есть доступ к тайной части библиотеки», также письменно ответила Ала Рейха. Я слежу там за порядком и знаю, какие книги читает Альхиорш. Покажешь? Не могу, нельзя их выносить. Но я нашла аналог. Аларейха подвела меня к очередному стеллажу, сняла с него книгу, открыла. «Читай вот здесь», — сказала она. Я погрузилась в чтение. Каждая строчка все сильнее шокировала. Здесь говорилось об открытии врат, о том, что только сильный всплеск магии «Может их открыть?» «А еще говорилось, как эту магию нужно будет направить?» «Только демон, объединившись с драконом или человеком?» «Прочитала я. Опять! Опять это объединение!» «Такая книга и в открытом доступе?» «Спросила я письменно». «Не совсем, но эту я смогла тебе показать. Альхиорж читал кое-что похуже». Он может получить всплеск такой силы только во время свадебной церемонии. Более того, ему нужна свадьба с драконом или человеком. С тобой, например. Аларейха Рейха посмотрела на меня, потом снова наклонилась и написала. Я уверена, что он захочет провести церемонию именно с тобой. Мне нужно подумать, сказала я. Времени мало, написала Аларейха. Рейха. Скоро отбор будет закончен. «Вот увидишь, пара дней, и состоятся последние испытания». «Ты знаешь, какими они будут?» – написала я. «Нет, эту информацию я раздобыть не смогла. Но Альхиорж скоро закончит отбор. Открытие врат уже близко». Вручив мне пару книг для отвода глаз, Аларейха сказала, «Подумай, Вира, подумай хорошенько». «Но что я могу, даже если все так, я ведь ничего не могу. Меня, наверное, убьют за это, прошептала она, протягивая мне еще одну книгу. На обложке значилось «Биология. Репродуктивные органы драконов». Я открыла книгу, а переплет-то оказался чужим, потому что внутри обнаружился совсем другой заголовок «Брачные ритуалы в темной магии». Возвращение в мою комнату не было спокойным. Несколько раз нам на пути попадались драконницы и демоницы, и все они округляли глаза при виде книг, которые нес Грашель. Подозреваю, в этот раз их поражал не сам Грашель в роли носильщика. С отличным нечеловеческим зрением девушки прекрасно видели заголовки книг на корешках. Ну, а мне ни капли не было стыдно. Уже в крыле, отведенным невестам, мы чуть ли не нос к носу столкнулись с Альхиоршем, Его темнейшество вел Иршу на свидание. Ирша выглядела вполне довольной и строила глазки жениху. Эти двое были так увлечены, что на наши с Грашелем книги внимания не обратили. При виде парочки внутри болезни накольнула. Но я тут же дала себе мысленную оплеуху. Ты пыталась сбежать, Кристина. Ты не хотела становиться женой Альхиорша. К тому же Ирша – демоница. Учитывая последнюю информацию, которую я успела узнать, у демоницы шансы крайне малы. А вот драконицу он вполне может выбрать себе в жены. Или меня с моей уникальной магией, удивительно похожей на магию Эл-Раша. Если мою магию объединить с магией Альхиорша, этой силой точно можно будет надежно запереть врата или же их открыть. А Ларейха почему-то считает, что все же второе. Но ведь Альхиорш мог читать об открытии врат чтобы наоборот придумать, как понадёжнее их запереть. Конечно, мог. Я не верю, что Альхиорж вознамерился уничтожить мир. И тут я чуть не споткнулась на ровном месте. Рейла собиралась что-то проверить. У неё были какие-то догадки по поводу врат и всего того, что сейчас происходит. Рейла в сговоре с теми, кто собирается открыть врата, а Альхиорж планирует помешать вампирам. Или наоборот? А что, если Рейла что-то заподозрила? Что, если Карайт что-то заподозрил и отправил Рейлу это проверить? Это ведь... Это может быть причиной, почему она взяла вину на себя. Какой смысл рассказывать о своей невиновности тому, кто и так знает, что она не собиралась открывать врата, потому что сам хочет их открыть? Ваше Высочество, с вами все в порядке спросил Грашель, подходя ко мне ближе. «Да, в порядке», сказала я, внутренне содрогнувшись. Заставила себя продолжить путь, тем более до комнаты осталось совсем недалеко. «Это неправда. Это просто не может быть правдой. Или вампиры хотят открыть врата, или Альхиорж. А может быть, что никто из них не виновен. Ни Альхиорж, ни Карайт с Рейлой. Мне все-таки нужно с ней поговорить». «Не знаю как, но мне нужно попасть к Рейле и обо всем расспросить». Грашель сгрузил книги на столик и вышел из моих покоев. Я почти не обратила внимания на раздражение, из-за того, что точно знала, далеко он не уйдет, останется в коридоре возле двери. Но Грашель, пожалуй, не тот, на кого стоит злиться в этой ситуации. Я открыла книгу, которую мне дала Алла Рейха, и принялась за чтение. Здесь описывались разные брачные ритуалы. Их, как выяснилось, в этом темном мире немало, а столь увесистой книга получилась благодаря тому, что помимо описания самих ритуалов во всех подробностях, в ней были собраны также история появления ритуалов и примеры. В книге не было ни слова о таком отборе, который проводит Альхиош, и я бы при всем желании не смогла сопоставить, какой же из свадебных ритуалов последует за отбором. Только у демонов их насчитывалось 9 разных видов, описанных здесь. И все же кое-что я нашла. Все свадебные ритуалы объединяет одно. При проведении их используется магия. Союз заключается магический, и сила этого союза зависит от ритуала. Так что можно предположить, Альхиорж планирует самый сильный. Возможно, именно такой ритуальный отбор, предшествующий брачной церемонии, Еще усилить магию? Логично. Кажется, да. Пока я листала, из книги выпал листочек. Еще одна записка от Аларейхи развернула, прочитала. Вероятно, ты уже обо всем догадалась. Если Альхиорша женится на драконице или человеке, во время брачного ритуала будут задействованы нужные силы. Он использует эти силы, чтобы открыть врата но ты должна ему помешать. Я верю, что это будешь ты. Он выберет тебя. Ты должна дойти до конца отбора и оказаться вместе с Альхиоршем на брачном ритуале, а в процессе прервать его. Тогда собранная за время отбора сила будет утеряна. Ему потребуется много времени, чтобы созвать отбор повторно. У нас появятся шансы на то, чтобы спастись, что-то предпринять, чтобы врата не были открыты но сейчас только ты можешь помочь всем нам. Я научу тебя, как прервать церемонию». Я захлопнула книгу и какое-то время пыталась осмыслить прочитанное. Вспомнила, как после происшествия с Рейлой Альхиорш был взволнован. Он ведь мог быть взволнован потому, что его коварный план чуть не раскрыли. Но я помню, как Альхиорж тогда смотрел на меня, как говорил с надрывом, что врата почти открыты. Он не мог тогда врать. Или мог? Я верила, что у него есть ко мне какие-то чувства. Верила, что слова «ты станешь моей женой» вырвались не просто так. А на деле я оказалась просто очень подходящей кандидатурой в жены. Он же сам потом признал, что не любит. Мне нужно поговорить с Рейлой и во всем разобраться. И неужели даже если Альхиорш меня выберет, я могу не становиться его женой? Есть шанс прервать свадебный обряд. Я позвала Эллу и приказала, чтобы служанка принесла мне ужин, а сама отправилась в библиотеку, взяв с собой одну единственную книгу, только что прочитанную. Грашель удивленно приподнял бровь, но задавать вопросы не стал, просто последовал за мной. «Алла Рейха!» – позвала я в библиотеке. «Да, Вира!» – тут же откликнулась демоница. Выглядела она совершенно обычно. Так и не скажешь, что замышляет нечто опасное. Не понравилась книга? Не понравилась. Написана каким-то идиотским языком. Подыщешь аналог? Завтра. Я подыщу аналог завтра. В улыбке Аларейхи Рейхи все же промелькнуло что-то хищное. В самый раз я кивнула и передала книгу Аларейхе. Уверена, она проверит страницы и найдет записку, где я прошу помочь мне встретиться с Рейлой. Если Алла Рейха хочет, чтобы я прислушалась к ее словам, значит, должна мне помочь. Тем более, я уверена, все это как-то связано. Только нужно разобраться, кто именно хочет открыть адские врата. На следующий день я собиралась отправиться в библиотеку сразу после завтрака, но и Тэша перехватила меня на выходе из отведенного невестам крыла. Боюсь, Вира, вам придется отложить ваши планы. Что-то случилось? Я остановилась. Ничего неожиданного. Его темнейшество объявило новое испытание. Следуйте за мной. Прямо сейчас мне нужно переодеться. Времени нет. Я слишком долго пыталась вас найти. Уверены, что хорошо искали. Не выдержала я. Потому что еще пару минут назад я была в своей комнате. Искала. Уверена. Невозмутимо согласилась и Тэша. «Грашель, вы еще здесь? Или планируете сопровождать виру до зала с порталом? Вам не кажется, что это вызовет нежелательные вопросы?» «У меня приказ», — отрезал Грашель. Так и шли под конвоем. И переодеться мне не дали. Между прочим, я сегодня снова в платье. Хорошо еще, что юбка не до пола, но и не демоническая в вампирском стиле. Достаточно широкая, до середины голени. Если это не интеллектуальное испытание, и придется куда-нибудь забраться или вскарабкаться, мне в юбке мало не покажется. Может, Альхиорж все же хочет, чтобы я убилась наконец? Когда мы добрались до невест, Грашель присоединился к охране. Демонов стражей здесь и так было немало, так что его появление вопросов не вызвало. Все готовы? И Тэша обвела невест взглядом. А теперь отправляемся в зал с порталом. Портал доставит нас к месту проведения испытания. Поискав взглядом, я нашла Рейлу. Она не могла пропустить испытание. Как бы там ни было, Рейла – невеста Альхерша, и магия метки не позволит ей отказаться от испытания. Я поспешила к вампирше. Она выглядела неплохо, совсем не похожа на мои представления о грязной, измотанной длительным заточением узницы. Не улыбалась и не производила столь неизгладимого впечатления, как обычно. Красота роковой леди несколько поблекла, но все же Рейла не казалась изможденной или неухоженной. «Рейла, как ты?» спросила я тихо, когда и Тэша повела нас по коридорам дворца. «Могло быть и лучше. Губы вампирши растянулись в кривоватой усмешке. Заметила? Сколько вокруг нас охраны?» «Да, заметила. Помимо Грашеля, насчитала еще шестерых демонов, его подчиненных. Это все из-за меня. Опасаются, как бы не натворила чего. А что я могу? Если попытаюсь сбежать, метка все равно вернет на место, заставит проходить испытания. Над тобой там не издевались? Нет, и даже не пытали. Она усмехнулась. Кормили, поили, ни в чем не отказывали. Кроме как в свободе, конечно. И никого, кроме стражи, до да самого Альхиорша. Ко мне не пускали. Ты, так понимаю, пыталась прорваться? Пыталась, но меня тоже не пустили. Я покачала головой. Так хотелось обо всем расспросить, узнать, наконец, как так получилось, что Рейлу застукали рядом с вратами и смогли обвинить в попытке их открыть. Но при таком количестве стражей и лишних ушей я просто не могла этого сделать. Приходилось довольствоваться малым. Мы и так рисковали когда заговорили о заточении. «Ты как себя чувствуешь? Спросить о Ране напрямую я тоже не рискнула». «Вполне хорошо, спасибо». В глазах Рейлы что-то такое промелькнуло. Мне показалось, эта благодарность совсем не за мой вопрос. Но большего сказать она тоже не могла. К счастью, остальные невесты были увлечены совсем другим. Они обсуждали свидание с Альхиоршем. «Мне кажется, он как-то изменился» стал совсем холодным и отстранённым. Тебе показалось, со мной Альхиорж был очень мил и обходителен. И ты поверила, будто его темнейшество на самом деле милый и обходительный? Нет, конечно, но он ведь явно старается. Может, я ему приглянулась? Главное, что начались свидания. Значит, скоро его темнейшество объявит свой выбор. Слушать всё это было крайне неприятно и я мысленно повторяла себе. Ты не хочешь быть его женой. Не хочешь. Да и какая разница, кого он выберет, если выбирает исключительно потому, подходит или нет. А чувства? Никаких чувств со стороны Альхиорша просто не было. Альхиорш, конечно, объявит свой выбор, заметила и Тэша. Но на вашем месте я бы не сбрасывала со счетов испытания. И одно, между прочим, «Состоится прямо сейчас. Предлагаю вам сосредоточиться именно на испытании». Мы вошли в зал с порталами. Демоны, стоявшие на страже, не удивились. «Значит, испытание самое настоящее, санкционированное его темнейшеством». Самого Альхиорша поблизости не было. Портал активировали. Мы вслед за Итэшей прошли сквозь него и оказались в странном месте. Чем-то это походило на беседку, только гигантскую». Большая круглая площадка, выложенная камнем. Над головой куполообразная крыша. Но диаметр у этой площадки настолько большой, что все невесты помещаются без проблем. Да еще и стража последовала за нами. Видимо, на всякий случай. То ли за всеми нами присмотреть, то ли исключительно за Рейлой. Хотя сбежать она все равно не сможет. Чего, спрашивается, опасаются. Стены здесь тоже были круглые. Но то и дело встречались арки. Много-много арок, сквозь которые лился солнечный свет и виднелся кусочек луга, покрытого сочной травой. А может, это и не луг вовсе. Из-за спин и крыльев невест было сложно рассмотреть. «Сейчас каждая пойдет в свою арку», сказала Этэша. «Мы вас разделяем, чтобы одна не мешала другой». «Будут какие-нибудь указания?» спросила Дарша. «На этот раз действительно будут, но вначале каждая из вас войдет в арку». Я не видела смысла оттягивать неизбежное, и одной из первых направилась к арке. Прошла сквозь нее, спустилась с каменной площадки на землю. Вокруг и вправду было прекрасно. Чистое голубое небо над головой, теплый солнечный свет и сочно-зеленая трава под ногами. «Иди, иди вперед!» Раздался голос Этэши. Я оглянулась, но за спиной увидела только туман вместо арки. По спине побежал холодок. Нехорошее предчувствие забилось где-то внутри. Да и может ли на испытании ожидать что-то хорошее? Вряд ли нас снова отправят на поиски цветочка невинности. Сделала шаг, потом еще один и еще. Меня накрыло прохладной туманной пеленой. В волосах запутались крохотные капельки влаги. Последний шаг как будто перенес меня в другое место. Уже не такое прекрасное. Совсем не прекрасное. Никакой травы под ногами. Только голая серая земля с торчащими из нее сухими корягами. Просторная равнина уныло простирается во все стороны, сколько хватает глаз. И серая, затянутая тучами небо. Что-то это мне напоминает. «Снова остров демонического источника?» За спиной послышалось рычание. Сердце ухнуло в пятки. Я обернулась и с ужасом увидела монстра. Чем-то он походил на добермана, только тело больше раза в два и немного длиннее, а на спине самые настоящие шипы величиной с мою ладонь и хвост очень длинный, тонкий, словно плеть. Зверь смотрел на меня красными горящими глазами, и рычал, припадая к земле. Пока что его сдерживал туман, но... «Беги!» — раздался голос Итэши. «Просто беги, пока можешь бежать!» Туман рассеялся, зверь бросился ко мне. Я запустила в него магии, развернулась и побежала. Ни писка, ни воя позади не раздалось. Все тоже злобное, яростное рычание. Похоже, магия не сработала. Мертвых моя магия упокоивает, демонов и драконов избивает, а этому адскому псу хоть бы что. Я бежала по равнине, не видя ей ни конца, ни края. Несколько раз оглядывалась, но лучше бы этого не делала. С хрипом и рычанием этот монстр гнался за мной, отставая всего на несколько метров. Поначалу я резво перепрыгивала через коряги, но чем дальше, тем сильнее я уставала и тем сложнее становилось преодолевать препятствия. Подол тоже мешал. Мне приходилось держать его приподнятым, чтобы ни за что не цеплялся и не путался в ногах. Занятые руки только нервировали. Вряд ли сумею вовремя их освободить, если понадобится. Я бежала, и этот бег был бесконечен, как будто время растянулось, перетекая в саму вечность. Серая равнина, бег, мое хриплое дыхание – и рык за спиной. Какой-то чудовищный, нескончаемый кошмар. И что они на этот раз проверяют? Сколько времени я протяну, прежде чем адский пес меня разорвет? Постепенно исчезли мысли и даже страх. Все это перестало существовать, стерлось в этой страшной, беспросветной реальности. Я просто бежала, уже ни о чем не думая и ни на что не надеясь. Слишком устала, слишком запыхалась. В очередной раз прыгнула, пытаясь, не сбавляя скорости, преодолеть препятствия, но не рассчитала. Нога запнулась о корягу, я полетела на землю. Господи, неужели это так и закончится? Нет, я не хочу умирать. Встреча с землей вышибла воздух из легких. Боль пронзила сразу в нескольких местах. Вспыхнуло пламя в ободранных руках и коленях. Взорвалось в получившем удар боку а в глазах засверкал целый фейерверк. Но рык-чудовище, раздавшийся в нескольких сантиметрах от меня, заставил действовать. Я перевернулась на спину, выставляя перед собой магический щит. Адский пес набросился на щит, зарычал, заскоблил когтями, разбрызгивая алую слюну во все стороны. Такая близкая с ним встреча явно не для слабонервных. Страх холодной волной пробрал меня насквозь. Я попыталась ударить зверя молнией, но что-то вспыхнуло рядом с мордой пса и не позволило молнии добраться до него. Неужели защита? Специально защитили его, чтобы магии нельзя было убить. Зверь давил. Его тело весило, кажется, не меньше сотни килограммов. Или сотня меня бы просто раздавила. Но я упорно пыталась выбраться из-под него, а пёс бросался снова и снова, пытаясь добраться до меня. Совершив какой-то совершенно безумный рывок, я оттолкнула его щитом, откатилась, рискуя дождаться, что когти и клыки вспорят спину. Но этого почему-то не произошло. Я успела вскочить на ноги и встретить зверя ударной волной. Увы, вреда магия ему не причинила, а ведь ее как раз хватало, чтобы упокоить парочку мертвых. Снова создала щит, оттолкнула им адского пса и бросилась бежать потому что не могла бороться с ним слишком долго. Снова бег по равнине, прыжки через коряги и рык за спиной. Снова сбитое дыхание, темнота перед глазами. Не могу, не могу больше. Наверное, я здесь просто умру. Рано или поздно силы все равно закончатся. Споткнувшись об очередную корягу, я уже не смогла подняться. Только перевернулась на спину, создавая магический щит увидела, как зверь бросается ко мне, как горят бешенством его красные глаза. Но адский пёс так и не долетел до меня. Его шею внезапно захлестнула плеть, обмоталась вокруг, образуя поводок, и дёрнула назад, отволакивая от меня. На равнину выступил Альхиорш. Адский пёс заскулил и поджал хвост. «О да, демон! Гораздо более страшное чудовище, чем несчастный пёс из ада!» Сил больше не было, я даже не пыталась подняться. Когда Альхиорж остановил зверя, я развеяла щит и откинулась на спину. Демон подошел ко мне, наши глаза встретились. Странно, на этот раз в его взгляде не было ни злорадства, ни удовлетворения, только странная задумчивость и что-то еще. Наконец, сил не осталось даже просто на то, чтобы удержать в этом мире сознание. И я отключилась». Альхиорш арт арш Шарван скулил у ног демона, елозил хвостом по земле и пытался привлечь его внимание. Но Альхиорш смотрел только на Кристину. Измученная, в изорванном, запыленном платье, с ободранными коленями и руками, девушка выглядела такой хрупкой, такой слабой. На это нельзя было смотреть равнодушно. Внутри что-то дрогнуло. Альхиорш наклонился и поднял Кристину с земли. «Грашель, забери шарвана!» «Да, ваше темнейшество!» Красноволосый демон тут же вышел из-под прикрытия магии. Они вдвоем следили за испытанием Кристины. За остальными невестами присматривали подчиненный Грашеля. Но чтобы Кристина не пострадала, Альхиорша выбрал лучшего. И сам тоже был здесь, подстраховывал, чтобы вмешаться, когда Кристина больше не сможет бороться. «Это испытание на выносливость!» Достойная жена правителя демонов должна быть выносливой как физически, так и магически. Здесь нельзя победить. Рано или поздно любая упадет, и на нее набросится шарван. Вопрос только в том, когда это произойдет. Кристина справилась не лучше остальных. Некоторые драконицы и демоницы продержались дольше. Но для человека Кристина боролась поразительно долго. Вероятно, изнурительные тренировки последних дней – тоже сказались. Отчасти именно поэтому Альхиорж проводил такие тренировки, чтобы Кристина стала более выносливой. Грашель увел Шарвана. Альхиорж остался на равнине один с потерявшей сознание Кристины на руках. Провел рукой по ее лицу. Погладил. Все-таки он был с ней слишком жесток. А девочка оказалась невероятно сильной и справилась со всем, что он на нее взвалил. Сможет ли справиться дальше? Качнув головой, Альхиорж расправил крылья и взлетел. Арка портала – переход. Еще одна арка и еще один переход, чтобы оказаться во дворце. Он не стал тратить время на коридоры. Нашел ближайшее окно и пролетел по воздуху, чтобы опуститься на балкон, ведущий в комнату Кристины. Внес девушку внутрь, уложил на кровать. Осмотрев раны, плотно сжал губы. Оставлять Кристину не хотелось, Но Альхиоршу пришлось отойти, чтобы впустить в покои мага. Человеческого мага, которого он вызвал специально, чтобы тот мог помочь Кристине. Маг дрожал и заикался, но делал свою работу исправно. Провел диагностику, обработал раны, после чего сообщил. С девушкой все в порядке. Переутомление сильное. Началось истощение, но ничего серьезного. Я оставлю вам рецепт. Пусть попьет витаминные и укрепляющие отвары. «С магией что?» – спросил Альхиорж. «С магией? А я... я не вижу у нее магии. То есть там какой-то темный клубок. Но я думал... это же как-то связано с отбором». «Да, как-то связано». Мрачно согласился демон. «Свободен». Маг откланялся и поспешил покинуть комнату. «Скорее всего». Во дворце он тоже не задержится. Присев на кровать рядом с Кристиной, Альхиорж провел рукой по ее волосам. Снова погладил щеку. Странные эмоции она в нем вызывает. Злость, даже ярость никуда не делась. Но теперь ощущается как-то приглушенно. На смену ей приходят уже забытые чувства. Нежность, желание защитить, уберечь. Как же сложно с Кристиной. Он готов был довериться ей. Готов был назвать своей женой, а она попыталась сбежать. Предала его, когда Альхиоршу так важно было, чтобы его понимали, чтобы рядом были те, кому можно доверять. Кристина предала, потому что этот мир никогда не был ее, потому что она не хотела быть на темном отборе и потому что, несмотря на влечение, упорно пыталась покинуть отбор, не хотела становиться женой. Альхиош прокручивала в голове слова Кристины снова и снова о том, что она не знает, чего ждать. Ведь он на самом деле не рассказал ей, как собирается использовать магию. Но как рассказать, когда рядом предатели? Как рассказать, если сам не знаешь, кто в твоем дворце строит козни против тебя? Демон прикрыл глаза, устало провел рукой по лицу. Предатель близко. Очень. «А Кристина такая слабая, хрупкая и в то же время невероятно сильная, упрямая, порой раздражающе упрямая. Сейчас, когда он сидит рядом с ней, злость куда-то уходит. Да, его не раз предавали, многие пытались подобраться, чтобы заполучить власть через него. Но Кристина не такая, она всегда стремилась к свободе. Увы, это именно то, чего Альхиорш не может ей дать». Демон поднялся, зашел к служанке. «Элла, позаботься о Вере, Ее нужно переодеть». «Да, да ваше темнейшество!» Запинаясь, проблеяла служанка. Альхершу не хотелось оставлять Кристину в таком состоянии. Но Грашель присмотрит, как только Элла переоденет Кристину. Пока же Грашель пусть караулит у двери. Кто бы мог подумать что Кристина окажется настолько шустрой и очаровательной, что сам Грашель даст ей шанс покинуть отбор. Альхерш долго думал, можно ли ему доверить новое задание – следить за Кристиной, оберегать. Но так, наверное, даже лучше, что этот бесчувственный, суровый демон по-своему привязался к девушке. Он больше не предаст и не нарушит приказа Альхиорша, особенно потому, что один раз уже пошел против воли своего правителя – Пожалуй, теперь только ему можно доверить Кристину. Когда Дервиш пытался снять метку с Кристины, Альхиорж это почувствовал, несмотря на излучение врат. Метка все равно среагировала и отправила импульс. Несмотря на то, что Кристина назвалась Вирой, хитрость Ней сработала, и метка посчитала невестой именно Кристину. Это хорошо. Никуда Кристина от него не денется, станет женой. А уж потом, Альхерш сделает все, чтобы она об этом не пожалела. Магический зов Этэши застал демона на полпути к его кабинету. «Аль, с тобой хотят поговорить». «Кто?» «Арагар Неарт Арш. Он сказал, что подойдет к твоему кабинету». «Хорошо, я встречу его там». Альхерш ничем не выдал своего удивления, когда его отец вошел в кабинет. Старый демон насытившийся интригами и теперь наслаждавшийся свободой вместе с любимой супругой, редко посещал императорский дворец. Крайне редко. «Что-нибудь выпьешь?» – предложил Альхиорж, поднимаясь из-за стола. «Коньяк? Виски? Декорт?» «Нет». Арагар отрицательно качнул головой. «Ничего. Но, возможно, все это понадобится тебе». «Сразу все?» Альхиорж приподнял бровь, возвращаясь в кресло когда его отец занял диван. «Этого пока сказать не могу. Что ты творишь, сын?» «Как будто ты не понимаешь», — Альхиорш нахмурился. «Врата. Я все понимаю. С вратами нужно разобраться. Но ты привел к нам в дом человеческую девушку. И тем самым вас оскорбил? Мне казалось, ты неплохо отнесся к Кристине, особенно когда она у тебя на глазах упокоила мертвого». Кристина необычная девочка задумчиво сказал Арагар. Крайне необычная для человека. И ее магия да, полагаю, та самая. Именно эту магию искали и демоны, и драконы, когда приглашали человеческих девушек на темные отборы. В купе с магией демона она подарит почти такое же могущество, каким обладал Элраш. Но этим демонам Альхерш... «Должен быть не ты!» «Что за бред ты говоришь? Кристина моя невеста, и она станет моей женой!» «Не станет!» — Арагар покачал головой. «Ты не знаешь кое-что важное!» «Только наша семья владеет информацией о подобном ритуальном отборе!» — сказал Альхиорш жестко. «Рот Неарт-Арш об этом позаботился! Я изучил все, что было!» Я знаю об этом отборе все. Ты изучил все, что было задокументировано, но ты не знаешь всего, потому что этого не было на бумаге. Кристина выжила на большей части испытаний, потому что в ней проснулась искомая магия. Но ты не можешь взять эту магию себе, потому что тебе придется довести отбор до конца и выбрать жену. Но Кристину ты выбрать не сможешь. «Объясни». Теряя терпение, рыкнул Альхиорж. «Это я как раз и делаю!» Арагар холодно улыбнулся. «Кристина пройдет весь отбор до конца. В этом уже нет сомнений!» «Следил?» «Конечно, мне докладывают!» «Так и знал, что нужно было гнать в шею этого старого маразматика Карвана!» Альхиорж качнул головой. Знал же, что Карван был крайне предан его отцу. Надеялся на такую же преданность?» Зря. Карван так и остался предан именно Арагару. «Свадебный обряд, который последует за этим отбором», — продолжил старый демон. «Ты ведь знаешь, как он проводится и что на нем происходит?» «Знаю. Я же сказал, что все изучил». Однажды человеческая девушка все-таки прошла отбор до конца. Об этом нигде не писали. Это был темный отбор правителя неард арша Это знание передавалось из поколения в поколение, но никогда не отражалось на бумаге. Человеческая девушка дошла до свадебного обряда. Она обладала невероятно сильной магией, пусть даже не той, которая есть сейчас в крестине. Но для человека эта магия, особенно ее мощь, была необычной. Но свадебный обряд девушка не выдержала. Она также прошла через источник демонической магии, также стала еще сильнее, также выдержала все остальные испытания. Магия метки отметила ее одной из достойнейших. Желая получить эту магию в наш род, Ирваш Нейард Арш выбрал ее. Девушка не выдержала. Когда магия всего нашего рода вошла в тела жениха и невесты, человеческая девушка умерла. Даже демонам бывает сложно выдержать приход магии всего нашего рода. Не все демоны выживают, но я уверен, что ты справишься. Ты – истинный наследник рода Неарт-Арш. Ты сможешь выдержать эту мощь. Но Кристина нет. Ни одна человеческая девушка подобного не выдержит. Драконица, возможно. И все же велика вероятность, что твоя невеста погибнет, даже если она не будет человеком. «Для Кристины же это смертный приговор без малейшего шанса на лучший исход!» «Нет, этого не может быть!» Альхиорж покачал головой. «Я не верю!» «Зря!» – жестко возразил Арагар. «Мы не могли хранить на бумаге столь важные знания. На свадебном обряде, завершающем этот отбор, откликается магия всего нашего рода. Для чего, думаешь, нужны последние два испытания?» «Выносливость физическая и магическая. Это последняя проверка перед финалом. Магия отбора должна убедиться, что невеста сможет выдержать свадебный обряд. Но даже то, что бывает на испытаниях, не может подготовить к тому, что будет во время свадебного обряда. Приходит магия всего нашего рода. Именно это может возвысить, вернуть то, что было утрачено за тысячелетия. Но это может убить». «Бывали случаи, когда умирали даже демоны рода неарт Аш. Поверь, Альхиорш, я понимаю, как этот отбор важен. Ты все делаешь правильно, но ты должен выбрать драконницу, самую сильную из твоих невест. Только так будет шанс, что весь этот отбор проходит не зря. Только так будет шанс на обретение могущества, именно того, которое ты так жаждешь получить». «Тебе же плевать на Кристину. Почему ты все это мне говоришь?» В голосе Альхиорша послышался надрыв. «Кристина хорошая девочка. Будет жаль, если она погибнет. И будет жаль, если наш мир потеряет эту магию. Ты должен отдать Кристину. Ты ведь понимаешь, в каком союзе ее магия раскроется наилучшим образом?» Она обрела эту магию на отборе. От переизбытка эмоций Альхиорж ударил по столу. «В демоническом источнике. И если уйдет из отбора, она лишится этой магии. Ерунда. Ты просто не хочешь отказываться от нее. Но это будет наилучший выход для нас всех. Если попытаешься взять ее себе, если назовешь женой, она умрет. Кристина не переживет прихода магии нашего рода. А с драконом ее магия вернется». «Даже если утратится на время после снятия метки?» «Ты не можешь знать этого наверняка». «Не могу. Но что еще тебе остается, Аль?» «Рискнуть жизнью Кристины?» «Да, ты можешь это сделать. Но не забывай, что поставлено на карту. Не только жизнь этой девочки. Если она погибнет во время свадебной церемонии, и ты не получишь жену, весь отбор будет бесполезен. Второй созвать ты уже не успеешь». «Все будет зря!» «Это все, что ты хотел сказать?» «Да, все. Подумай, сын!» Арагар поднялся с дивана и вышел из кабинета. Альхиорша взревел. Сорвался со своего места, схватил кресло и вышвырнул в окно. Стекло с оглушающим звоном разбилось, кресло вылетело на улицу. Этого не может быть. Просто не может. Но отец не станет ему врать. Отец и сам понимает, Как важна Кристина. Как хорошо было бы получить ее магию в рот. И все же Арагар рассказал, что это невозможно. Кристина просто умрет на свадебном обряде. Альхиорша заметался по кабинету. С самого начала его тянуло к Кристине. В первую очередь физически. Альхиорша привлекали ее непокорность, ее нежелание становиться женой. Поначалу он и не думал выбирать ее в жены. Всего лишь пригласил на отбор человеческих девушек, потому что так было нужно, потому что так делалось всегда. Именно на отборе могла проявиться та магия, которой обладал Элраш. Сначала Альхиорш хотел затащить Кристину в постель и планировал развлекаться с ней как минимум до конца отбора или пока не надоест. Но потом все стало меняться. Проявилась магия, и Альхиорш начал узнавать Кристину. Видел, какая она необычная, еще более притягательная, чем казалось вначале. Когда мысль сделать ее своей женой обрела четкость, Альхиоршу пришлось взять себя в руки. Каждый раз, глядя на нее, демон хотел разорвать на крестине одежду и завладеть столь желанным телом. Но он держался, не позволял себе этого, потому что хотел сделать женой. Что же теперь делать? Альхиорш поверил, что сделает Кристину женой. Поверил, что у них впереди будет достаточно времени. Достаточно, чтобы она могла забыть об ужасах отбора. Достаточно, чтобы успеть насладиться друг другом, даже несмотря на необходимость борьбы с мертвыми. Кристина умрет, если Альхиорж пойдет до конца. Демон схватился за голову и зарычал. Сейчас Кристина лидирует. В последнем испытании на выносливость – она не могла сравниться с представительницами высших рас. И благодаря этому ее рейтинг, по мнению магии отбора, сравнялся с несколькими другими невестами. Но до сих пор, судя по меткам на руках невест, магия указывает именно на Кристину, как на лучшую из возможных вариантов для него. Как от нее отказаться? Это слишком сложно. Это слишком... А если просто взять ее сейчас? Тогда магия узнает о потере невинности. Тогда Кристина уже не будет столь подходящей невестой. Что бы кто ни думал, невинность невесты – важный критерий для магии подобного отбора. Если взять Кристину сейчас, магия отбора отвернется от нее. Альхиорж сможет ее защитить и в конце концов получит то, чего жаждал так долго. Он с бешеным рыком налетел на стену, «Выбивая кулаками и когтями камни?» «А ведь есть еще один выход!»